Организм уже привык и к дважды трупам, и к тосканию тяжестей. Накинуть веревку, потянуть, отрезать веревку. И так 11 раз. Внутри было темно, но прохлада уже не чувствовалось, или просто упарились с тяжести ворочить Складское помещение, стеллажи, небольшой погрузчик, без места для водителя, лифтовая дверь, переход в соседнее помещение, там ворота и место для разгрузки. А под разгрузкой стоит тентованная «Газель», «Подарок нам, однако. Прямо на нее все свалить и домой двумя машинами. Придется, правда, до броневика сперва прогуляться, схемы все там лежат. Но это уже несложно. Ворота открыть и вокруг обойти по открытому пространству. Оно куда приятнее, чем по лабиринту торгового зала, где неизвестно, кто прячется. э, -э, -э я опять дурак. Надо было сразу вокруг объехать, проверить, что с той стороны. Хорошая мысль приходит». когда ее не ждешь. А теперь уж лучше ворота открыть и выглянуть, чем сперва туда, потом опять сюда. Ладно, где тут лампочки включаются? Завести газель мы так и не смогли. Кроме замка зажигания, действительно несложного. В ней оказалась сигналка, засунутая куда-то глубоко. В смысле что-то где-то размыкающее или наоборот замыкающее. Была бы машина с карбюратором, можно было бы закоротить провод катушки прямо на плюс и стартер вручную подоткнуть, Но где что крутить на инжекторе, разбираться можно до утра. А машина нам не так уж и нужна. Выволок я ее броневиком наружу, да так и бросил, закатившись на ее место прицепом. Только бензин слил. Как ни странно, «Газель» была без газа. Последний бросок за хабаром и поскорее. Начали и снаружи мертвяки подтягиваться. Пока единичные, но хрен их знает. Времени только за четыре часа перевалило, а устали уже, как гребцы на галерах. И мокрые, как они же. Да, термобелье нам еще как пригодится. Грузились уже через силу. Сашка вообще тормозила на ходу, да и остальные не лучше. Хорошо не руками, а погрузчиком. И никто не притопает неожиданно. Искалеченную дверь штору подперли тяжеленным поддоном с мешками сухой смеси и ворота закрыли опять изнутри. Погрузчик — великое изобретение человечества, даже такой, за которым надо пешком ходить и за ручку его водить. Возник даже соблазн прихватить его с собой, но некуда. Вот если бы ту газель... Ладно, будет сильно нужен, приедем и заберем. Вряд ли кто на него позарится, если вообще сюда живые забредут. Поставили в прицеп все добытое, накидали до кучи, что на складе под руку попалось, накрыли сверху палаткой, подвязали веревкой. Прямо броневиком открыли ворота, только резиновая окантовка створок взвизгнула по броне. Правильная у нас машина получилась. Если бы еще не задувало выбитое окно. Отодвинутых воротами трех мертвяков мы проигнорировали. Всех не передавишь, а патронов у нас и так перерасход. Пусть тут вместо часовых на воротах торчат Хотя нет, ворота лучше все же подпереть. Вот прямо газелью. Чтоб точно знать, что внутри никого нет, если вдруг надумаем вернуться. Что мертвяки додумаются раскидать мешки с поддона? Не верю. даже если их и правда что-то привлекает в этом складе. Уперся бронепоясом в бампер-газели, пониженную воткнул и без проблем задвинул полуторку задом в прикрытые створки. Домой доехали без приключений. Мертвяков попадалось немало, но на закрытый броневик они даже не поворачивались. К запруженной беспокойниками площади Победы мы не совались уже. Объехали узкими улицами через довоенной постройки двухэтажки. Пролетел снова над нами зеленый кукурузник, но в разговор не вступал. Мы тоже. Не было надобности. Хотелось не разговаривать, а спать. Закатив прицеп поглубже в бокс, почти к столу бывшего рецепшена, немного посидели, вскипятив чайник прямо внутри возле подъемника. Нарушаем ПТБ. Но если очень хочется, а туда-сюда по наоборот, то, в общем, можно. кухни сервис оборудован не был. Ну что, дом смотреть поедем? «А тебе хочется?» — деликатно осведомила Иринка. «Нет, но надо». «Надо». «Тогда поехали», — с усталой целеустремленностью согласилась Сашка. «Поехали, но сперва всем добавить патронов и винтовки на всякий случай захватим». «И переоденемся обязательно», — наставила Иринка варваров на путь истинный. «И переоденемся. Чего хочет женщина, того хочет он». Коттеджный поселок был недалеко от мутантского сервиса. Когда-то мне доводилось там бывать по делам связи. За прошедшие пару лет он немного разросся и обзавелся общим забором по периметру, но не везде. Забор стоял со стороны города и с противоположной, где недалеко была почти нежилая деревня. А с северной полевой стороны был только намечен вбитой в землю арматурой, вокруг которой предполагалось, видимо, класть кирпичные столбы. Естественно, ни для живых, ни для неживых эта преграда не представляла. Впрочем, мертвяку надо еще додуматься обходить вокруг, если запах добычи или что там у них в этом качестве тянет через забор. Но могут и додуматься. Насчет заведомой тупости зомби я был уже совсем не так уверен, как два дня назад. Ну да ничего, многие коттеджи имеют отдельный забор, свой собственный. А в активно строящемся поселке хватит материалов для забора строения. Уж в этом можно не сомневаться. Но это на будущее. Сегодня ищем дом, зачищаем наскоро, вычищаем и заселяемся. Завтра будем таскать вещи. А уж послезавтра займемся периметром и прочими инженерными заграждениями. Но с домом надо поторопиться. Темнеет уже. Броневик на сей раз без прицепа медленно проезжал улицы с цветочными названиями. «Пройдусь по ней бульдозером, сверну на виноградную», — вспомнилась детская пародия на тогдашнюю попсу. Бульдозером тут проходиться было не по -ком. только на окраине нам попался одинокий мертвяк, да и тот топал к какой-то одному ему видимой цели, наружу из поселка. В некоторых домах были грубо вдрызг выбиты стекла, кое-где валялись под окнами какие-то шмотки и тряпки, не иначе смычка города с деревней произошла. Если бы приехали продвинутые мародеры вроде нас, вынесли бы дверь и аккуратно перетаскали все добро в машину. А тут влезли, схватили, что на глаза попалось, и до дому огородами. Это ладно, это фиг с ним. Мужички берут, что плохо лежит, но не беспредельничают, ни один дом не сожжен. В городе с этим гораздо хуже, дымы отсюда видны, то там, то тут что-нибудь коптит небо. Но неужели ни один хозяин не остался дома? Все дружно собрались и уехали? Куда? Народ здесь обитал далеко не бедный. Не Рублевка, конечно, но местная элита почти вся тут. Место для выживания одно из лучших. Куда они рванули? Хотя рванули и рванули, нам же лучше. Если бы они не бесплотными тенями по округе шарились, было бы хуже. Или зомби сидят по подвалам, как те в хостоварах. Подвалы тут точно есть. Дома внешне разные... но строились одним кооперативом по общему плану. Фундамент стандартный, и в стандарт этот заложен приличный технический этаж с несколькими входами, который изнутри вполне мог быть не закрыт, да и вообще привычки тщательно все запирать тут не водилось. Место особое, чужие не ходят, от города далеко, дорог больших тоже нет, а деревенька соседняя. Правильно проинструктировано, что если вдруг чего-то, либо менты либо бандиты в зависимости от того какой масти дом обнесли но отреагируют быстро и не обезболезненно три клиента у меня тут было двое нормальных а третий вечно норовил без корему поить любил это дело а самому нельзя с печенью совсем плохо в общем если жидкая валюта потребуется где искать знаю там погребок был мама не горюй. за мыслями такими объехали три небольших здешних квартала идея была конечно и Все смотрят, но не обсуждают ничего, только помечают, что понравится. А потом сравним. Мне приглянулись два дома. Один в средних размеров коттеджик, без модных здесь наружных галерей, балконов, но высокий, три этажа, и на крыше узорная оградка. Значит, и крыша используется. И на соседней улице. Пониже, но очень добротной кирпичной кладки с небольшими окнами и черепичной крышей. Вечный, можно сказать, дом. Такие полтысячи лет стоят как полгода. Выяснилось, что Сашке понравился этот же готичный черепичный. Машка присмотрела широко раскинувшийся над стандартным фундаментом китайский замок. Дима был с нею солидарен. Ну, хоть в чем-то совпали. А Иринка выбрала дом по здешним меркам, совсем обычный, зато с тщательно ухоженным садом. Три из четырех находились в одном квартале. огороженным переходящими друг в друга основательными, хотя и невысокими, заборами. Только китайский замок сильно в стороне. Прикинув положение участков, я решил, что пригородить садик к дому без башни будет несложно, всего-то сломать два забора и на всякий случай либо зачистить, либо заколотить еще один дом, соседний. Заодно при этом и готический особнячок оказывался в досягаемости внутри общего периметра. Эти соображения я и изложил, опасаясь, что возникнет спор, но даже Машка легко согласилась, что три дома лучше, чем один. Оставалось выбрать, где талию делать будем, то есть какой из присмотренных домов обживать, а какие на потом оставить. Решили проще всего. Какому подъехать удобнее? Удобным оказался дом между садом и домом без башни. Въезд во двор вел не напрямую в гараж на первом этаже, как у остальных, а на площадку рядом с домом. Видимо, у хозяина было несколько машин или что-то громоздкое на колесах. У нас тоже было громоздкое на колесах. Туда мы и поехали. Ворота открылись легко, ну, по нынешним временам. Всего-то ломиком отжать и топориком тюкнуть. Дальше пришлось спешиваться. Входную дверь ломать не стали, она нам пригодится еще. Постучали для порядка, позвонили. Звонок исправно отзывался где-то в глубине дома, но только звонок. Нет здесь живых, а вот насчет нежити придется проверять. И проверять тщательно. Начнем с конца, задней двери. Гараж открывается изнутри, или, может быть, по радиоключу, которого у нас, разумеется, нет. А задняя дверь обычная, с замком, аккуратно, не кисточкой покрашенная, в зелено-серый с переливами цвета. Даже жаль такую красоту корябать. Но переднюю еще жальче. Не окно же бить, как те мужички. Мы с Димой открыли заднюю дверь броненосца и выволокли генератор. Там же уже лежали дрель и жена болгарина. Не та малогабаритная из сервиса, а здоровенная, двухкиловаттная в черном корпусе. С нее и начали. Прямо сквозь полотно пропилили ригеля и почти не снижая темпа верхней и нижней засовы. Да, от такой дурмашины только банковская дверь спасет. Ну или дверь правительственного бункера 10 сантиметров толщиной, и не просто из стали. А обычная железяка? Железяка, правда, оказалась с характером. Точнее, мы не попали в край каркаса, и провалившийся засов заново закусился в проеме. Пришлось еще два раза визжать диском по железяке. Перед входом мы облачились в доспех. Ну, что его заменяло? У меня это была найденная на сервисе телогрейка, натуральная, серо-синего цвета, ватная телогрейка. Одежда не но очень теплая и, главное, толстая и мягкая, чтоб не прокусили. И кости не поломали. По крайней мере, не сразу. Визит в магазин спецодежды все откладывался, об в суперстроймаркете на вскидку ничего подходящего не нашлось. В доме было тепло, тихо и не воняло. Подсознательно я уже ждал характерного такого запаха животрупов. В строй супермаркете попахивало ими основательно, даже перебивало запахи свежего линолеума и прочих красок. А здесь ничего. Немного пылью, доброй такой домашней пылью, которая танцует в солнечном луче из окна, немного паркетным лаком и чуть-чуть палками-вонялками, ну, сжигаемыми ароматическими палочками. Дом был покинут, не брошен. Но расслабляться рано, и мы всей толпой, трое впереди, двое сзади, обошли все комнаты и переходы. В доме наличествовали широкий коридор от передней до задней двери, с примыкающей к нему лестницей наверх и раздевалкой под нею. Невысокая лесенка вниз, очевидно, в гараж. Здоровенная гостиная с окном в кухню. Собственно, кухня с полагающимся комплектом техники и даже какими-то продуктами в холодильнике. Небольшая комнатка, то ли библиотека, то ли кабинетик, в общем, этокое убежище души с книгами и компьютером перед уютным креслом. Сдвоенный санузел, еще один закуток со входом в подвал, и вторая лестница, узкая, в один диагональный пролет через всю северную стену, красиво обставленная ящиками со всякой растительностью. На втором этаже обнаружились две спальни. Комната, не то чтобы детская, но и не взрослая, обклеенная плакатами, на которых Сашка тут же сделала стойку. Ух ты! Рокеры и кинотеатр. Расположенная в центре дома комната без окон, со здоровенным экраном и колонками объемного звука. И маленькая, почти игрушечная конурка с унитазом и умывальничком. Все в миниатюрном исполнении. Ни мертвяков, ни следов их присутствия обнаружено не было. Подарок просто какой-то. Оставалось проверить гараж и подвал. Двери туда и туда были заперты. Обычные, внутренние ручки-защёлки. Для живого не проблема, а зомби не догадается Могут там быть зомби? Вряд ли. Но вдруг. На всякий случай я повесил за спину ружьё, намотал дополнительно на левую руку трофейный хозяйский халат, вооружился пистолетом и двинулся для начала в подвал. Длиннорукая и тонкая Машка открыла дверь, протиснувшись сбоку от меня, и отошла назад на всякий случай, взяв на прицел проем двери. Если там, вопреки ожиданиям, окажется твердолобый мутант, очередь из окурка самая подходящая для встречи.